Когда же Джо Лерриби исполнилось 20 лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк. Дилия Кэрузер жила на юге в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из шести октав фортепьянной клавиатуры,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 Горячие увлекательные беседы по возвращению суроков, Уютные обеды вдвоем и легкие необременительные завтраки, Обмен честолюбимыми мечтами, Причем каждый грезил не столько своими успехами, Сколько успехами другого, Взаимная готовность помочь и ободрить, И да мне непритязательность моих вкусов, Бутерброды с сыром и маслиной перед отходом ко сну. Однако дни шли,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 «Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы», — изрекла Дилия. «Маэстрих похвалил небо на том этюде, что я писал в парке», — сообщил Джо. «А Тинкл разрешил мне выставить две вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они попадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами?» «Непременно купит нежно проворковала Дилия. «А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни»,